Повар официант наблюдают за посетителем из кухни. Смотри, Федь, он это ест. Честное слово, ест. Почему у гаишника палка полосатая? Потому что когда везет, когда не везет. Легким движением руки танцплощадка превращается в ринг.